Соседи старика по имени Дэниел Бейкер, жившего поблизости от Лебанона, штата Йова, подозревали его в убийстве торговца-разносчика, который ночевал в его доме. Это произошло в 1853 году когда торговля в разнос была на Среднем Западе более обычным делом, чем ныне, и при том делом довольно опасным. Разносчик со своим мешком путешествовал главным образом по пустынным дорогам и вынужден был искать ночлега у сельских жителей. А хозяева попадались всякие, иные, из корысти и не брезговали даже убийством». Не раз бывало, что путь разносчика с похудевшим мешком и потолстевшим кошельком прослеживался до одинокого жилища какого-нибудь бабыля, и на этом следы его терялись. Так было и в случае со стариком Бейкером. Как его все называли, подобное прозвище на Западе всегда имеет уничижительный оттенок Неодобрение к самому человеку усиливается презрительным отношением к его годам. Разносчик вошел в его дом, а выйти не вышел. Вот и все, что было известно. Семью годами позже преподобный мистер Каминкс, хорошо известный в тех краях баптистский пастор, проезжал ночью мимо фермы Бейкера. Было не так уж и темно. Сквозь нависший над землей легкий туман Пробивался лунный свет. Мистер Каммингс, человек весьма жизнерадостный, насвистывал какой-то мотив, лишь изредка прерываясь для того, чтобы подбодрить лошадку ласковым словом. Подъехав к мостику через сухой овраг, он вдруг увидел на нем фигуру человека. Она четко вырисовывалась в сером фоне туманного леса. На спине незнакомец нес мешок с поклажей, в руке держал большую палку. Он явно был странствующим торговцем. В его позе проглядывала некая отрешенность, как у лунатика. Поравнявшись с ним, мистер Каммингс придержал лошадь, дружелюбно приветствовал его и предложил подвести мол, «Милости прошу, если вам со мной по дороге». Незнакомец поднял голову, взглянул ему прямо в лицо, но не проронил ни слова и не двинулся с места. С добродушной настойчивостью Пастор повторил приглашение. Тут корабейник выбросил вперед правую руку и указал куда-то вниз за край моста, на котором он стоял. Следуя направлению руки, мистер Каммингс опустил взгляд во враг и, не увидев там ничего особенного, вновь посмотрел туда, где стоял незнакомец, но его уже не было. Лошадь, которая все это время вела себя беспокойно, в ужасе всхрапнула, и понесла. Прежде чем пастор сумел с ней совладать, они успели проехать шагов сто, ну или 150 и были уже на вершине холма. Он оглянулся. Прежняя фигура снова стояла на том же месте и в том же положении. Тут только души его коснулся страх перед сверхъестественным, и он поехал домой со всей быстротой, на какую была способна его напуганная лошадь. Он все рассказал своим домашним и о своем приключении, а потом рано утром, в сопровождении двух соседей Джона Уайта Корвелла и Эбнера Рейзера, вернулся к оврагу. Там они нашли труп старика Бейкера, висевший на веревке, привязанный к одной из балок моста в точности под тем мостом, где ночью стояла странная фигура. Настил моста был покрыт толстым слоем пыли, слегка увлажненной ночной росой, но никаких следов, кроме, как от повозки и лошади мистера Каммингса, на нем видно не было. Когда они, стоя на склоне оврага, снимали тело, рыхлая земля у них под ногами начала осыпаться, и глазам их открылись человеческие останки, которые, благодаря воздействию талых вод, лежали уже почти на поверхности. В них они опознали труп пропавшего без вести торговца. В ходе двойного расследования коллегия присяжных при Коронере постановила, что Дэниел Бейкер покончил с собой вследствие внезапного помешательства, а Сэмюэль Морец был убит лицом или лицами суду неизвестным. Амброс Бирс. Рассказ. Свидетель повешения. Текст читал Михаил Стинский.